Глава восьмая. Для того, чтобы вызволить меня из изолятора временного содержания, черепу понадобилось всего пару часов. Все это время я смотрела на него глазами полными надежды и не могла не лить слез, которые почему-то сильно раздражали черепа. «Прекрати! Мы сейчас вместе отсюда уедем. Только сделай одолжение!» «Не ной, пожалуйста, а то мне прямо муторно становится, ей-богу!» «А вдруг меня отсюда не выпустят?» «Мы уйдем отсюда вместе!» «Ты никого не убивала! Какого черта ты здесь будешь сидеть?» «Сделаем подписку о невыезде, побудешь невыездной, и дело с концом!» «Но ведь я прострелила колесо!» «Это уже сложнее!» Я даже не знаю, под какие действия это подпадает. Намного серьезнее, чем хулиганские. С этим придется повозиться позже. Послушай, тебе заняться, что ли, было нечем? Ты какого чёрта стреляла? Я как-то не в себе была. Обезумела, что ли? Плохо. Ты ум должна нигде не терять. И в любой ситуации мыслить реально. Ладно, разберемся. Есть ситуации, в которых не получается мыслить реально. Здравый ум не должен зависеть от ситуации, на то он и здравый ум. «Руслан живой?» Я задала вопрос, ответа на который боялась больше всего на свете. «Пока живой». «Что значит «пока»?» «Как есть, так и понимай. Пока живой. В реанимации твой Руслан». «Сейчас вся процедура по твоему освобождению закончится, и едем в реанимацию!» Череп действительно сдержал свое слово. Прошел какой-то отрезок времени, и мы уже сидели в его мерсе, который мчал нас в склиф. Мы ехали с такой бешеной скоростью, будто принимали участие в формуле один, потому что водитель Черепа нажимал на педаль газа до самого упора. И от страха я закрывала глаза. «Ты что, скорости боишься?» Усмехнулся череп. «Мне кажется, что еще немного, и машина просто взлетит». «Не взлетит. Это очень умная машина. Сейчас ею управляет не водитель, а машина сама управляет. Она знает, как лучше, быстрее и надежнее». «Как же тогда случаются аварии?» «Аварии случаются у тех, кто медленно ездит и нервирует своей ездой окружающих». Я промолчала, но все же подумала о том, что череп несет полнейший бред. Я еще не знала и даже не слышала о том, что аварии случаются от медленной езды. Если они и случаются, то только от тех, кто очень быстро ездит и вообще не следит за набранной скоростью. Именно от скорости водитель может потерять управление. И все же мне совершенно не хотелось спорить. Во-первых, потому что у меня просто не было на это сил, и в голове прочно сидели другие мысли. Во-вторых, потому что сейчас я должна во всем идти на поводу у Черепа, потому что он вытащил меня из изолятора и пообещал приложить все усилия для того, чтобы впоследствии данный инцидент Никаким образом не отразился на моей судьбе. Когда мы оказались у дверей операционной, то сразу увидели несколько бритоголовых ребят, оживленно разговаривающих между собой. Заметив черепа, они встали как по команде смирно. Тут же его поприветствовали и посетовали на то, какая все таки странная и страшная штука судьба, потому что мы все ходим под пулей. «Потише, пожалуйста!» Попросили проходившие мимо люди в белом, которые неодобрительно косились на собравшуюся публику и шептались между собой. Компания бритоколовых мужчин приняла замечание медиков к сведению. Тут же стала говорить в полголоса и о чем-то спорить. Череп постоянно кому-то звонил, смотрел на часы и пытался хоть что-то выяснить. Я буквально вжалась в кресло. и сидела, боясь сделать хоть какое-нибудь движение. Минут через сорок череп вспомнил о моем существовании. Сел на соседнее кресло, а вместе с ним на кресло расселись и другие ребята. «Как это произошло?» — наконец спросил он. «Мы поехали с Русланом на стрелку». «На какую стрелку?» «Ему должны крупную сумму денег». Я старалась говорить как можно более спокойно, пытаясь взять себя под контроль и унять нервную дрожжу в голосе. Я рассказала все по порядку, тщательно описывая каждое событие до того самого момента, пока не очутилась в изоляторе. — А где твоя сумочка со сканером? — подозрительно спросил Череп. — Я оставила ее в машине Руслана. — А где машина Руслана? Мы оставили ее на набережной. Хотелось прогуляться налегке. «Молодец! Вот это ты правильно сделала! Потому что если бы ты взяла ее с собой, то наделала бы лишних проблем не только себе, но и мне. Да и вызволить тебя из изолятора мне было бы намного труднее». «Саныч, ты думаешь, его действительно заказал Потапов?» — просил один из сидящих рядом ребят. «Он встречался с Потаповым?» «С Потаповым? С кем же еще?» «Только он ему денег должен. Но у Потапова кишка танка. Он вообще по своей природе трус». «Да и больно просто тогда все получается», — принялся размышлять Череп. «Руслан встречается с Потаповым, потому что тот должен ему денег». Потапов просит еще отсрочку, дожидается, когда Руслан выходит из машины и его убивает. Неужели Потапов такой дурак, что сам себя ставит под подозрение? Ведь больше и подумать не на кого. Во-первых, на мой взгляд, Потапов вообще не способен никого убить. Он ужасный трус и даже комара не обидит. Во-вторых, если бы ушон и захотел замочить Руслана... то не сразу же после встречи, а хотя бы выждал время. Это же тогда дураку понятно, что он. А может, у Потапова окончательно нервы сдали? Может, у него от этого долго крыша поехала? Крыша поехала, чтобы аж в тюрьму угодить? Что с Потаповым-то? Наши ребята его уже взяли. Он крокодилиими слезами плачет, клянется, божится. что это не с его подачи заказано. «Ладно, подержите его пока. Посмотрим, что с ним делать. То ли сами с ним разберемся, то ли мусорам отдадим и закроем лет эдак на несколько. Доказать бы еще, что это он». Ребята его хорошо потрясли, но никаких результатов. «Странно все это». Руслан всегда говорил о том, что от Потапова можно ожидать всего чего угодно, но только не пули в спину. «Хорошо, разберемся с этим позже. Ладно, давайте сейчас о жизни своего товарища подумаем. Что врачи говорят?» Врач перед тем, как уйти в операционную, сказал, что шансы есть. «Что значит шансы есть? Так он будет жить или нет?» Это известно одному богу. Если шансы есть, значит, человек по-любому должен жить, — принялся рассуждать череп. Надо бы денег перед операцией сунуть. Чем можно заинтересовать врача в наше время? Только деньгами. Да давали мы денег. Взял? Ни черта не взял. Что значит «не взял»? — рассвирепел череп. «Первый раз слышу, чтобы врач денег не взял. Это что-то из области фантастики. Надо было силой дать». Да мы пробовали ему в карман халата засунуть, но он все равно не взял. Посмотрел на нас глазами полными сострадания и сказал, что он еще ничего не сделал для того, чтобы брать деньги. «Что значит «ничего не сделал»?» «Поэтому вы ему деньги и даете, чтобы у него стимул был что-то делать». «Саныч, кипятись», — сказал мужчина, который сидел к черепу ближе всех. «У меня, когда отцу операцию делали, врач тоже денег не взял». «Я вообще не понимаю, про каких вы мне врачей рассказываете. С другой планеты, что ли?» «Я с вами говорю про российских врачей». Про наших савдеповских врачей. Сейчас ни один врач бесплатно даже рану зеленкой не помажет. А если и помажет, то так, что ты это на всю жизнь запомнишь. Врачи пошли нынче хуже коммерсантов. Вымогают все, начиная от нянечек и заканчивая зав. отделением. «Подожди, Саныч, ты меня не дослушал. Так вот...» «Перед операцией у нас деньги не взяли, а когда отцу операцию сделали, и причем сделали очень даже удачно, то у нас не то, что эти же деньги взяли, а даже выхватили». Говорят, среди медиков такое поверье существует. Никогда и ничего не брать до операции, пока не будет известен окончательный результат. Я имею в виду, это поверье распространяется на нормальных медиков. а не на тех, кто гребет все подряд, мало заботясь о том, каков будет результат. Когда ребята замолчали, Череп посмотрел на небольшое кровавое пятно на моем рукаве и тут же спросил. «Это что за кровь? Тебя, что ли, тоже ранили? В тебя попали? Что-то я этого сразу не заметил. Нет, это я, когда Руслана переворачивала». Пыталась у него пульс нащупать. Видимо, и испачкалась. Кровь вроде отстирывается. Жалко поди платье. Да бог с ним, с этим платьем. Ничего. Сдашь химчистку свое платье. Это память. А память в химчистке не сотрешь. Череп посмотрел на меня так, словно я брежу, И пояснил сидевшим рядом с ним ребятам. «После всего, что произошло, она немного не в себе, поэтому не обращайте внимания». Время шло очень долго и очень утомительно. Прошло несколько часов, а мы все сидели в жестких креслах, молились и ждали, что сейчас откроются двери операционной и нам скажут о том, что самое страшное уже позади. А я все вспоминала Руслана и думала о том, Почему я так и не смогла его полюбить и ответить на его чувства? Я вспоминала наши школьные годы, его юношеские первые чувства и то, как быстро мы выросли, и каждый из нас пошел своей дорогой. Почему Руслан пошел именно в криминал? Он настолько хорошо соображал в точных науках и подавал большие надежды, что учителя пророчили ему блестящее будущее. и в один голос говорили о том, что он обязательно поступит в университет. Почему? Быть может, это произошло потому, что с самой школьной скамьи он всегда был хулиганом, настоящим лидером, который мог повести за собой остальных. Мужчины постоянно курили. Кто уставал сидеть, тот вставал и начинал мерить коридор шагами. Шло время. А за дверью операционной решалась судьба человека, за которого мы все так искренне переживали. Я совсем случайно попала в криминальный мир. Я лишь только слышала о нем, смотрела фильмы и читала в газетах. А теперь столкнулась с ним реально. И, признаться честно, я почувствовала себя в нем неуютно. И поняла, что это совсем не мой мир. и что с этим миром у меня ничего не может быть общего. Ничего. Я хотела совсем в другой мир, где вполне земные проблемы, где убивают только в газетах и на экранах телевизора, где все более-менее понятно, где совсем не нужно бояться и думать, что мы все ходим под одной пулей. Я слушала рассказы мужчины о том, что в прошлом месяце какому-то Дику из так называемой нашей группировки заминировали машину, но он чудом выжил. Ему просто оторвало ногу, что теперь он находится на лечении. Но когда он немного оклемается, то все равно не отойдет от дел и будет продолжать их даже на одной ноге, потому что он не инвалид и не позволит, чтобы его кто-то так называл. Он просто пацан, который пострадал за правое дело. Не было как-то не по себе от того, что некоторые мужчины, которым было уже под сорок, называли себя пацанами, не обращая внимания на свой возраст и наличие уже взрослых детей. Мужчины бурно обсуждали, кто взорвал Дика и заказал Руслана. Строили свои версии, клялись отомстить. А я внимательно их слушала и ощущала огромное желание навсегда вырваться из этого чужого мне мира с наименьшими потерями. «А деваха-то молодец! Пальбу устроила!» — сказал один из ребят Черепу и указал на меня. «Говорят, что она взяла пистолет и выпалила целую обойму, во все, что шевелится! Отчаянная девица! Наша порода! Это правда?» «Правда. Только она мне слишком дорого стоила. Из-за этой правды мне было очень тяжело вытащить ее оттуда, куда она попала. На вид такой божий одуванчик. Кто бы мог подумать, что этот одуванчик может учинить такой беспредел? Так ее можно на стрелке брать, если она беспредельщица. На разборках ей просто цены не будет». «Эта безбашенная девчонка будет решать все проблемы, а мы будем прокатывать следом за ней», попытался пошутить парень, стоящий у лифта. Но его шутка показалась совсем неуместной и даже не смешной. «Заткнись!» — бросил ему череп и посмотрел на часы. «Сейчас не время и не место для шуток. Ладно, я смотрю, что вся эта процедура еще неизвестно, насколько затянется». Уже четыре часа прошло. Мне надо по делам отъехать. Половина ребят тоже отъедет по делам. А то у нас все дела остановились. А другая половина останется здесь. Я подняла заплаканные глаза, посмотрела на Черепа и тихо спросила. «А можно я тоже останусь?» «Оставайся!» Череп посмотрел на одного из ребят. и произнес властным голосом. «Дима, когда уже все будет ясно, привезешь девушку ко мне? У меня к ней разговор». «Хорошо, шеф». Череп перевел взгляд на меня и как бы между делом сказал. «Ты все поняла?» «Все. Вот и замечательно. Смотри мне, больше никакой самодеятельности». Когда Череп уехал, я облокотилась о стену, закрыла глаза и подумала о том, что если Руслан не выживет, то я тут же откажусь работать с Черепом, потому что в лице Руслана у меня был надежный защитник. И я всегда знала, что любые проблемы будет решать он сам, а я так, сбоку припека. Я могу совершать любые поступки, но только если они будут происходить, за его спиной. Работать с черепом один на один у меня не было ни сил, ни желания. Я прекрасно понимала, какие могут быть последствия и не хотела идти на необдуманный риск. Чуть позже я сама устыдилась своих мыслей, потому что Руслан еще жив, а я его уже храню. И я стала прокручивать ситуацию с тем, если Руслан останется жив». Перенеся подобный кошмар, он будет искать во мне любовь и утешение, а это значит, что теперь я должна быть с ним рядом, точно так же, как была в самую страшную трагедию его жизни. Для меня он друг, близкий, надежный друг, в котором я так нуждаюсь. И все же в мои планы не входит совместная жизнь с Русланом, и даже после всего, что случилось, этого просто не может быть. «Даже если выживет, инвалидом останется», — принялись говорить между собой мужчины. «Почему ты думаешь, что инвалидом?» «Говорят, ранения очень тяжелые». «Ничего, главное, чтобы выжил, а дальше дело техники. В санаторий пошлем нормальный, денег дадим лучшим специалистам, на ноги поставим, будет как новенький». Тем более у него такая подружка, озорная беспредельщица. Если она такой беспредел посреди города учинила, то явно будет за ним ухаживать и поможет нам его на ноги поставить. «Как тебя зовут?» — обратился ко мне тот, которого звали Димой. «Вероника?» — тихо ответила я. «Вероника, если врачи Руслана вытащат, то он на твоей совести». «В смысле?» «В смысле того, что ты от него не откажешься. Будешь с ним и в радости, и в горести. Надо будет. Будешь сиделкой. Ты же не подлюга, чтобы бросать человека в трудную минуту. Будешь поднимать его боевой дух. А там свадебку сыграем, чтобы Руслан себя ни в чем ущербным не чувствовал. Верно?» «Верно», — еще тише ответила я. Я отвела глаза в сторону. Оставшиеся ребята разговаривали между собой в полголоса. Но я хорошо слышала то, о чем они говорили. Они говорили о том, что Руслан очень сильный, что он обязательно выкарабкается, и что если он не умер сразу, то уже не умрет. А затем из операционной вышел врач с очень мрачным видом. Он был ужасно измотанный и вобленевший от дикой усталости. Мы бросились ему навстречу. Но он только развел руками и глухо сказал, что успехи операции все были уверены на сто процентов. Мол, организм сильный и помогал бороться за жизнь как мог. Но неожиданно остановилось сердце. И как ни пытались они заставить его заработать, Ничто не помогло.